Два. Хлопнула входная дверь. В квартиру ввалилось еще с десяток гостей. Все они были очень шумными, очень возбужденными и очень пьяными. К тому времени в гостиной стало уже так тесно, что невозможно было двигаться. Я вся никак не могла отыскать в толпе своего брата. И начинала злиться на себя за то, что согласилась прийти на эту дурацкую вечеринку. Я любила друзей Эрика. Но только не в массовом скоплении. Эрик это знал и частенько подтрунивал надо мной, упрекая в необщительности. «Я не против общения», — возражала я. «Я всего лишь против толпы». Особенно можно было бы добавить толпы в крохотной квартирке. Мой брат, наоборот, обожал шумное сборище. Друзей у него всегда было предостаточно. Тихий вечер в домашней обстановке даже не рассматривался как вариант времяпрепровождения. Ему непременно нужно было встречаться с приятелями в барах, заваливаться к кому-то на вечеринку, бежать на джазовую сходку или, при самом плохом раскладе, убивать вечер в одном из круглосуточных кинотеатров на 42-й улице, где крутили сразу по три фильма всего за 25 центов. С тех пор, как он вернулся из Южной Америки, его стадный инстинкт обострился до предела. Я уже начала задумываться, как он находит время для сна. Чтобы получить работу в программе Джои Брауна, ему пришлось изменить имидж, как он не сопротивлялся этому. Он подстриг волосы и перестал одеваться, как Троцкий, потому что знал, что ни один работодатель не захочет иметь с ним дело, пока он не облачится в консервативный костюм по моде того времени. «Отец, наверное, закатывается от хохота в гробу», — сказал он однажды. Видя, как его сын, который всегда был краснее всех красных, ныне одевается у «Брокс Бразерс». «Одежда ничего не значит», — сказала я. «Не пытайся подсластить пилюлю. Одежда значит больше, чем ты думаешь. Все мои знакомые, видя меня в таком наряде, понимают, это неудачник». «Не говори так о себе. Любой, кто поначалу мыслит себя вторым Бертольдом Брехтом заканчивает тем, что строчит репризы для радиовикторины. Имеет полное право называть себя неудачником. «Ты напишешь еще одну великую пьесу», — сказала я. Он грустно улыбнулся. С, я в жизни не написал ни одной великой пьесы. Ты это знаешь. Я не написал даже хорошей пьесы. И это ты тоже знаешь». Да, я действительно знала хотя никогда бы не посмела сказать об этом. Точно так же я знала и то, что безумно насыщенная светская жизнь Эрика была своего рода анестезией. Она притупляла боль разочарования. Я знала, что у него творческий кризис, и знала причину этого кризиса. Он полностью разверился в своем таланте. Но Эрик не терпел сочувствия и переводил разговор на другую тему всякий раз, когда я пыталась поднять этот больной вопрос. Конечно, я поняла намёк и перестала лезть с расспросами, сожалея лишь о том, что не могу вывести его на откровенность. И чувствовала себя совершенно беспомощной, когда видела, как он пытается заполнить каждую минуту своей жизни кутежами и пирушками, вроде той вечеринки, которая была очередным эпизодом нескончаемого загула. Когда шум в гостиной достиг апогея, я решила, что уйду, если не увижу брата в следующую минуту. И тут я почувствовала, как чья-то рука коснулась моего плеча, и за спиной прозвучал мужской голос. «У вас такой вид, будто вы ищете выход». Я обернулась. Это был парень в армейской форме. Он стоял в паре шагов от меня. В одной руке у него был наполненный стакан, в другой бутылка пива. Вблизи он выглядел еще более типичным ирландцем. Может, все дело в особенном румянце кожи, квадратной челюсти, смешинки в глазах. В этом лице падшего ангела одновременно невинном и мужественном. Он чем-то напоминал Джимми Кагни, только без присущей тому дрочливости. Будь он актером, Наверняка прошел бы кастинг на роль молодого священника, соборовавшего кагни, когда того изрешетил пулями конкурирующий гангстер. Вы слышали, что я сказал? прокричал он сквозь шум. Вы как будто ищете выход отсюда. Да, я вас слышала, и да, вы очень наблюдательны, сказала я. А вы краснеете. Я вдруг почувствовала, что у меня горят щеки. Должно быть, это из-за духоты. «Или из-за того, что я самый красивый парень, которого вы когда-либо видели?» Я осторожно взглянула на него и заметила, что он игриво вздернул брови. «Вы красивы, это правда, но не с ног сшибательны». Он окинул меня восхищенным взглядом и произнес. «Отличный контрудар! Это не вас я видел на ринге с Максом Шеллингом в Гарден?» «Вы имеете в виду ботанический сад Бронкс Гарденс?» «А ваше имя случайно не Дороти Паркер?» Американская писательница и поэт, известная своим юмором и проницательностью. «Лезть вам не поможет, солдат». «Тогда я попытаюсь напоить вас», — сказал он, впихивая мне в свободную руку бутылку. Выпите пивка». «У меня уже есть», — сказала я, поднимая бутылку шлицы, которую держала в другой руке. «Значит, будете пить с двух рук, мне это нравится». А вы часом не ирландка? Боюсь, что нет. Странно. Мне показалось, что у вас больше от О. Аливана из Лимерика, чем от какой-то там лошадиный Кейт Хеберн. Я не езжу верхом, перебила я его. Но вы ведь из тех, кого называют белой костью, не так ли? Я смирила его суровым взглядом. Так улыбается аристократия, я угадал, я попыталась удержаться от смеха. «Ничего не вышло. Вы только посмотрите, у нее есть чувство юмора. А я-то думал, что это не входит в набор аристократа. Из всякого правила есть исключения. Рад слышать. Так что, будем выбираться отсюда. Простите? Вы сказали, что ищете выход, я предлагаю вам его. Со мной. Но почему я должна идти с вами?» потому что вы находите меня забавным, обаятельным, интригующим, соблазнительным. Нет, вовсе нет. Лжете. Как бы то ни было, есть еще одна причина, по которой вы должны пойти со мной. Дело в том, что мы понравились друг другу. Кто сказал? Я и вы тоже. Я ничего не говорила. И в следующее мгновение расслышала собственный голос. Я даже не знакома с вами. А это имеет какое-то значение?» «Разумеется, нет. Потому что я уже была без ума от него. Но, естественно, не собиралась объявлять ему об этом. Хотя бы имя назвали, буркнула я. Джек Малоун. Или сержант Джек Малоун, если вы предпочитаете официоз. И откуда вы родом, сержант? О, это рай. волгала. Уголок, куда белые англосаксонские протестанты боятся ступить ногой. И называется он Бруклин. Флегбуш, если быть точным. Первый раз слышу. Вот видите, о чем я и говорю. Для аристократов Бруклин всегда был запретной зоной. Но почему же я была на Бруклинских высотах, а в глубинах? Это туда вы меня тащите? Он просиял. Значит, по рукам. Я никогда не сдаюсь так легко. Тем более, когда оппонент забывает спросить мое имя. О, чёрт! Итак, продолжайте. Задавайте свой вопрос. «Как вас звать?» — спросил он, шутливо копируя немецкий акцент. Я сказала. Он поджал губы. Смайт через «ай» — впечатляет. О, знаете ли, нас в Бруклине тоже учат правильно произносить слова. «Смайт». Он как будто пробовал мое имя на вкус, повторяя его с нарочитым английским акцентом. «Смайт». Готов спорить, что когда-то давным-давно это было старое доброе Смит. Но потом один из ваших напыщенных новоанглийских предков решил, что Смит — это слишком просто, и переделал его в «Смайт». «Откуда вы знаете, что я родом из Новой Англии? Вы, должно быть, шутите?» Если бы я был по натуре игроком, я бы поставил десятку на то, что ваше имя Сара пишется с одной Р и выиграли бы. Я же говорил вам, что я крепкий орешек. Сара. Очень мило. Если кому-то по душе новоанглийские ну, пуритане. Я расслышала голос Эрика у себя за спиной: Ты хочешь сказать вроде меня? А ты кто такой, черт возьми? спросил Джек, слегка раздраженный тем, что кто-то посмел прервать наш остроумный диалог. Я ее пуританский брат, сказал Эрик, обнимая меня за плечи. Лучше скажи, кто ты такой. Я Улис С. Грант. Американский политический и военный деятель. Очень смешно, сказал Эрик. Это так важно, кто я. Просто не помню, чтобы приглашал тебя на эту вечеринку, вот и все, прозолубался Эрик. Так это твой дом, добродушно произнес Джек, ничуть не смутившись. Браво, доктор Ватсон, сказал Эрик. Может, еще расскажешь, как ты здесь оказался? Парень, с которым я познакомился в армейском клубе USO на таймс Сквер, сказал, что у него есть друг, и друг этого друга знает о гулянке на Салливан Стрит. Но послушай, я никому не хочу доставлять неудобств поэтому ухожу сию минуту, если не возражаете. «Зачем вам уходить?» произнесла я так поспешно, что Эрик наградил меня вопросительной ехидной улыбкой. «Действительно», — сказал Эрик, «зачем тебе уходить, если кое-кто явно хочет, чтобы ты остался?» «Ты точно не возражаешь?» «Друзья Сары?» «Приятно слышать». «Где ты служил?» «В Германии. И если быть точным, то я не служил. Я был репортером». «Старзен Страйпс», — спросил Эрика имея в виду официальную газету американской армии. «И как это ты догадался?» — с наигранным изумлением произнес Джек Маллоун. «Думаю, помогла твоя форма. Где базировался?» «Какое-то время в Англии, потом после капитуляции немцев был в Мюнхене. Ну или в том, что от него осталось. А на Восточном фронте удалось побывать?» «Я пишу для Старзен Страйпс, а не для Daily Worker. «Должен тебе заметить, что я вот уже 10 лет читаю Daily Worker. важно произнес Эрик. «Поздравляю», — сказал Джек. «Я тоже раньше увлекался комиксами». «Не вижу связи», — сказал Эрик. «Всем родом из детства». Daily Worker в твоем представлении, это чтиво для малолеток?» «Причем плохо написанное, собственно, как большинство пропагандистских листовок». «Я хочу сказать, что если уж тебе хочется писать иеремиады о классовой борьбе, по крайней мере, делай это профессионально». «Иеремиады», — съязвил Эрик. «Надо же, мы знаем красивые слова». «Эрик», — я сурово посмотрела на брата. «Я что-то не так сказал?» — слегка заплетающимся языком произнес он. «Вот тогда я поняла, что он попросту пьян». «Да нет», — ответил Джек, — «с классовой точки зрения все верно. В самом деле, как еще разговаривать с полуграмотным бруклинским ирландцем?» «Я этого не говорил», — сказал Эрик. «Нет, просто имел в виду...» «Впрочем, я уже привык к тому, что всякие Парвеню смеются над моим топорным выговором». «Нас вряд ли можно назвать Парвеню», — возмутился Эрик. «Но мой французский тебя впечатлил, неспо?» Не так ли? Над акцентом неплохо было бы поработать. А тебе над чувством юмора. Кстати, представляя низшую прослойку интеллектуалов, тех, что из Бруклина, замечу, что нахожу забавным, когда самые великие снобы мира насвистывают интернационал. А может, ты и правду читаешь в оригинале, на русском, товарищ? Готов поспорить, что ты один из самых преданных поклонников отца Кофлина. Эрик, ради всего святого, вмешалась я. Ужаснувшись тому, что он позволил себе столь провокационную реплику, отец Чарльз Эдуард Кофлин был печально известен как глашатый правых сил, предтеча Маккарти. В своих еженедельных радиопроповедях он выступал с яростной критикой коммунистов, иностранцев и всех, кто не прогибался и не целовал национальный флаг. Его ненавидел каждый, в ком была хоть капля ума и совести. Но я с облегчением заметила, что Джек Маллоун не схватил наживку. По-прежнему невозмутимо он произнес Считай, что тебе повезло, потому что я готов зачесть это в качестве шутки. Я толкнула брата локтем. Извинись, сказала я. Вколебавшись, Орик заговорил. Я неудачно выразился, прошу прощения. Лицо Джека тут же расплылось в доброй улыбке. «Значит, остаемся друзьями?» — спросил он. Э, конечно. Что ж тогда с днем благодарения?» Эрик неохотно пожал протянутую руку Джека. «Да, с днем благодарения». «И извини, что я явился незваным гостем», — сказал Джек. «Не стоит быть как дома». С этими словами Эрик поспешил удалиться. Джек повернулся ко мне. «А что, мне даже понравилось», — сказал он. «В самом деле?» — удивилась я. «Точно. Я хочу сказать, армия не блещет орудитами, и уже очень давно меня не оскорбляли так грамотно. Я искренне прошу у вас прощения, его иногда заносят. Как я уже сказала, это было забавно. И теперь я знаю, откуда у вас левый крен. Очевидно, это семейная. Никогда об этом не задумывалась». Вы просто скромничаете. Как бы то ни было, Сара, с одной эрсмайт, мне действительно пора отклониться, потому что завтра ровно в 9.00 ноль-ноль мне заступать на дежурство. «Тогда пошли», — сказал я, но я думал, что... Не знаю. После того шоу, что мы устроили с вашим братом, я подумал, что вы уже не захотите идти со мной. «Вы ошиблись, если только вы не передумали». «Нет-нет, уходим отсюда!» Он взял меня под локоть, увлекая к двери. У порога я обернулась и встретилась глазами с Эриком. «Уже уходишь?» — выкрикнул он из толпы, явно недовольный тем, что меня уводит Джек. «Завтра на ланчи у Люхова!» — прокричала я в ответ. «Если ты туда доберешься!» — сказал он. «Поверь мне, она там будет!» — бросил Джек, закрывая за нами дверь. Когда мы спустились вниз, он притянул меня к себе и страстно поцеловал. Поцелуй длился долго. А потом я сказала, «Ты не спросил моего разрешения?» «Ты права, не спросил. Можно поцеловать тебя, Сара, с одной «Р»?» «Если только ты перестанешь добавлять к моему имени эту дурацкую присказку, идет...» «На этот раз поцелуй длился целую вечность». Когда я, наконец, оторвалась от него, то едва могла устоять на ногах. Так кружилась голова. Джек тоже казался пьяным. Он обхватил мое лицо ладонями. «Ну, здравствуй», — сказал он. «Да, здравствуй». «Знаешь, я должен быть на верфях, ты говорил, ровно в девять. А сейчас сколько? Еще нет часа? Вычитаем время на дорогу до Бруклина, и у нас остается семь часов. Да, всего лишь семь часов. «Достаточно», — сказала я и снова поцеловала его. «А сейчас купи мне что-нибудь выпить».